Глава 18. Пары закончились еще одним открытием для Лекси. «Макс – трус». Ну а как еще назвать парня, который с самого начала дня изображал невидимку? Хотя обычно голос Макса слышно всегда и везде. А тут наш весельчак как воды в рот набрал. Не ржал с парнями, не флиртовал с одногруппницами. Да он даже про вечеринку ничего не сказал. Свободный от пар время сидел, уткнувшись в телефон. Лекси переглянулась с Мариной. «Что?» — шепотом проговорила та. «Сдулся наш Максик. Смотри, как не любит проблемы, а?» «Странно», — согласилась Лекси тоже негромко, напрочь игнорируя взгляды сидевшей неподалеку Яны. «Я же помню, они еще в прошлом году драку устроили с пятым курсом, и Макс там в первых рядах махался. Так там все понятно. А тут вроде как непонятные разборки двух одногруппниц из-за него». «Ой, как не нравится Максику подобное внимание. Смотри, глазки-то опустил. Он тебе до сих пор нравится?» Лекся аж передёрнулась. Марина согласно кивнула. «Прямо не верится, что внутри такого красавчика и такой слизняк. Лекся опять огляделась, но никому не было до них дела. «Не могу понять», — прошептала она. «Почему он за Янку-то не заступился? Они же явно вместе ночь провели». Марина аж погладила Лексе по голове, как маленького неразумного ребенка. «Деточка ты моя наивная. Тебе фраза «постельный повод для знакомства» о чем то говорит? Эй, я не настолько... Короче, мы же еще и учимся вместе». «Блин...» Марина стукнула себя по лбу. «Да пойми уже, засал он, вот и все. Наш синеглазый красавчик наделит слизняк который думает, что подобные проблемы... «Можно решить, если изобразить страуса». «А ты думаешь, таких мало? Ха!» Она махнула рукой и отвлеклась на вошедшего преподавателя. Началась последняя пара. Лекси уже сидела как на иголках. Кого я там, Артем Игоревич, подсунет вместо себя? Телефон, лежавший рядом с планшетом, показал, что пришло сообщение от Евы. Та спрашивала, как все прошло, требовала подробностей и предлагала встретиться. Покосившись на преподавателя, Лекси коротко написала, что перезвонит. С Евы станется устроить длинную подробную переписку. Сейчас этого не хотелось, даже с лучшей подругой. Едва пара закончилась, как она первая вскочила, стараясь поскорее запихнуть все в сумку и добежать до кабинета Морозова. Да одна мысль, что его увидит, заставила сердце грохотом отдаваться где-то в ушах. «Лекс!» Она аж вздрогнула от неожиданности. Яна подошла совсем незаметно, дождавшись, пока Марина уйдет. И теперь стояла, теребя лямку рюкзака. Ммм. Лекси даже не подняла взгляд, закрыла сумку, скинула ее на плечо. Давай поговорим нормально, а не так публично. Лекси могла поклясться, что голос Яны звучал непривычно жалобно, даже слегка просяще. Ее бывшая подруга никогда так не разговаривала. О чем говорить? Лекси повела рукой, показывая на уже опустевшую аудиторию. «Ну, Яна, о чем? Ты хочешь объясниться или вывернуться? Говори быстрее, мне надо разобраться с проблемами с дипломом. Тебе то же самое светит завтра». «Зачем ты так? А как мне надо? Как в те разы? Сказать, да ладно, Яночка, все мужики козлы и все такое?» Блин, все же голос осип от обиды. «Лекс, я не хотела, чтобы вот так вот вышло. Просто ты себя четыре года мучаешь с этим Максом. Не слушаешь меня, просто одержи им Хотела показать тебе, какой он. Да, грубая правда может сильно ранить. Но зато ты поняла, какой он. Лекси поняла, что такое испанский стыд. Даже в глаза Яне не хотелось смотреть. Жесть-то какая. Она серьезно думает, что после всего они просто обнимутся и пойдут дальше обсуждать мальчиков? Да Лекси сейчас не была уверена, что Яна не попытается провернуть свой трюк и с Артемом Игоревичем, если узнает про их отношения. Другой момент, что вряд ли Морозов поддастся чарам бывшей подруженки. Что-то Лекси подсказывала, что Яну при подобной попытке пошлют жестко, далеко и надолго. Хотелось бы верить «да». «Ты хотела спасти меня от иллюзий?» Лекси покачала головой. «Ну а почему тогда не засунула ему язык в рот прямо при мне? При всех? Молчишь?» «Вот и я не знаю». Яна попыталась что-то возразить, но лекси уже сделала шаг к двери. «Знаешь, что самое обидное?» Бросила она через плечо. «Я все тебе рассказывала. Верила. Думаешь, я обиделась из-за того, что Макс предпочел тебя? Да плевать мне на него. Поверь, есть с чем сравнить. Ты мое доверие предала. Пока, Яна». Ладно, она практически сбежала от бывшей подруги. Лекси понимала это, но она пока не могла и не хотела разговаривать с Яной. Дело ведь, правда, не в Максе, а в том, как ей та, которой она выкладывала все секреты, в душу плюнула. И да, пока быстро шла по коридорам корпуса, глаза слегка пощипывала от обиды. Подруг и приятелей много, но реально близких было две. Теперь вот одна. Лекси сердито фыркнула. Проходившие мимо две первокурсницы удивленно покосились. Сама девушка их вообще не заметила. Ее мысли метались между дипломом Яной и Артемом Игоревичем. Если бывшая подруженька только заподозрит их в связи, то проблем не оберешься. Янка мстительная. Но прежде эта ее черта характера распространялась исключительно на недругов. И таким стала теперь и Лекси. Ну или, может, она все же поймет свою вину и отступит. Вот и кабинет Морозова. Лекси остановилась, прислушалась. Из за двери слышались голоса, мужские, довольные. Морозов еще и ржал, отчего Лекси сначала пробила мурашками от затылка до пяток, а потом она непонятно почему разозлилась и толкнула дверь. Даже постучаться забыла. И еще забыла про высокие каблуки, которые редко надевала. И сейчас один из них зацепился за небольшой порожек. Взмахнув руками, Лекси с тихим писком полетела на пол, зажмурившись и машинально выставив руки. Но вместо удара ладонями и коленями об пол, она поняла, что ее успели подхватить едва ли не за шкирку. До носа донесся знакомый запах холодного моря и цитрусовых. Понятно, кто успел перехватить ее от позорного падения. Сильные руки подняли, помогли принять вертикальное положение. Лекция открыла глаза и сразу столкнулась взглядом с Артемом. Уголки его губ подрагивали. Точно он из последних сил сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Живая?» — спрашивает странным тоном. «Да, но ранена моя гордость». Лекси встала и тут же охнула. «Чёрт! И кажется, нога!» Артем со вздохом и подписк Лекси подхватил ее на руки, разворачиваясь к своему столу и небольшому дивану, стоявшему у окна. «Вот видишь, Илья, я скоро посидею так». Только сейчас Лекси увидела, что диванчик занят. На нем со всеми удобствами устроился мужчина при виде которого девушка даже слегка обрадовалась. «Ой, Илья Романович!» Тут до нее дошло, в каком она виде и с кем. «А тут это... Артем Игоревич, поставьте меня на место!» «Артем Игоревич?» — вскинул брови мужчина с дивана. Выглядел он как-то подозрительно весело. Впрочем, так он выглядел всегда, сколько Лекси помнила. Даже на экзамене не упускал случая подшутить. С такой же улыбочкой и сердца студенткам разбивал. Еще бы высокий, поджарый, но такой рельефный. Русые волосы вечно слегка растрепаны, зеленые глаза точно смотрят в душу. Черты лица такие мужественные, харизматичные. Не красавчик, но в мысли прокрадывается и останется. У нее ролевая игра такая, сообщил Морозов, опуская обалдевшую лекси на свободную часть дивана. Девушка хватанула ртом в воздух от возмущения. Вы чего говорите? Зашипела змеей. «Да в курсе я, с чего вдруг Артём попросил сменить его и стать твоим дипломным руководителем?» Илья Романович махнул рукой. Он всегда одевался слегка неформально. Вот и сейчас предпочел чуть выцветшие джинсы и темно синюю футболку с длинными рукавами и непонятной надписью. Лекси только возмущенно забулькала. «Как так? Она тут пытается не выдать их, а он рассказывает направо и налево». Кажется, в ее взгляде отразилось нечто, что проняло Артема Игоревича: Алексея, Илья мой давний друг! Именно он пригласил меня в этот университет. Не переживай, он прекрасно все понимает. Ну, как понимаю? Илья Романович развел руками: Никогда не связывался и не буду связываться со студентками. Ну вас нафиг! Видел я, как такие истории заканчиваются? Далеко не всегда хорошо. Да и когда тебе 19-20 лет то в голове гормоны, а не мозги», — сказал тридцатитрёхлетний дед. Сухо перебил его Артем Игоревич. Он присел перед Лекси, которая все пыталась переварить слова Илья Романовича. Быстро ощупал щиколотку и покачал головой. «Светлова, ты! У тебя растяжение. Два дня сидишь дома, пишешь диплом, треплешься с подругами». «У меня не гормоны в голове, а мозг», — обрела, наконец, дар речи Лекси. Артем на миг закрыл глаза, явно сдерживаясь. Медленно встал, показывая кулак откровенно ухмылявшемуся Илье Романовичу. «Хорошо, Алексия. Тогда включаем мозг и обсуждаем твой диплом». В принципе, она могла особо не напрягаться. Как-то так незаметно получилось, что в итоге мужчины сами ее диплом и обсудили. Лекси же оставалось только мычать и кивать, а еще иногда незаметно растирать ноющую щиколотку. А эти индивидуумы, все так же между собой по полочкам разложили, расписание, когда и что ей сдавать составили, еще и прикинули, сколько времени уйдет на эскизы и чертежи. «Я сильно извиняюсь?» Лекси не выдержала и подняла руку. «Светлова, к доске!» — хмыкнул Илья Романович. «Вы тут так хорошо все разложили?» Лекси решила на ехидного преподавателя не сильно раздражаться. «Но диплом-то делать мне? Не хотите посоветоваться?» «Глядя на Светлову, я могу передумать насчет студенток», — проворчал Илья Романович вроде бы в шутку. Но Артем как-то чересчур мрачно посмотрел на него. Алекси, конечно, диплом будешь писать ты. Мы лишь обсудим мелочи, которые тебе не придется разгребать. Но и я лично прослежу, чтобы ты точно следовала нашему расписанию». В итоге, к концу такого импровизированного учебного совета, Лекси окончательно скисла. Нога болела, в висках стучала, хотелось есть и в кроватку. В смысле, просто спать, а не то, что ей в первую очередь пришло на ум, отчего она покраснела и постаралась сделать как можно более независимый вид. Значит, как договорились? Илья Романович первым встал со стола, куда переместился в процессе разговора. Алексия, жду в следующую среду новую часть диплома. У тебя неделя для этого. Уж постарайся. Я лично прослежу. Заверил Артем, который опять сделал немыслимое, а именно подхватил ахнувшую лекси на руки и пошел к выходу. Еще и так небрежно через плечо бросил: Если начнешь шипеть, то звони мне. Лекси скрипнула зубами, но поняла, что оторвется чуть позже, не перед руководителем диплома, который вон как ухмыляется. Точно ждет, что она тут сейчас сцену устроит. Эта девушка мне нравится гораздо сильнее, чем предыдущая. Сообщил Илья Романович, с таким видом точно их благословил. Артем замер на мгновение, потом усмехнулся. «И ведь знает, гад», — сообщил он Лекси шепотом, «что при женщинах я не выражаюсь, а так хочется». Девушка молчала, но, кажется, ее скрип зубов был весьма отчетлив. Во всяком случае, Морозов посмотрел на нее как-то странно и даже ускорил шаги. К счастью, в этот час в университете уже практически никого не было а редкие студенты пробегали мимо, уткнувшись в свои мобильники или планшеты. Поэтому красивый мужчина с крайне злой девушкой на руках их не сильно интересовал. Лекси молчала, пока ее несли по коридорам. Молчала, пока сажали в машину. Молчала, пока пристегивали ремнем, словно она безрукая. У нее такое ощущение было внутри. Точно что-то закипало, как в чайнике. Взорвалась она уже, когда машина тронулась. «Это было...» «Унизительно!» Она не закричала, нет. Но голос, ей так показалось, прозвучал крайне грозно и сердито. Нет, Лекси правда надеялась на это. О как! Артем Игоревич еще не успел выехать со стоянки, почти пустой в этот час. Потому, долго не думая, остановил машину. Оставил мотор включенным, чтобы работала печка, так как на улице похолодало. Он полностью развернулся к пыхтящей Лекси. «Ну и где я перегнул?» «В смысле, он реально не понимает?» Лекси стиснула зубы, резко выдохнула. Смотреть на Артема она опасалась по той причине, что гад слишком привлекательный. А уж в этом автомобильном полумраке... Так, Лекси, собралась и все ему выложила. «Ничего не смущает? Да вы, Артем Игоревич, с Ильей Романовичем, так мило беседовали, что я там себя пятой ногой чувствовала. Мне слова вставить не давали. Тихо!» Она погрозила пальцем, когда Артем открыл рот. «Злая студентка Светлова оседлала метлу, ясно? Почему ты говорил вместо меня? Ты говоришь, чтобы я сидела дома. Ты составляешь расписание диплома. Определяешь мой режим. Ведешь переговоры с моим дипломным руководителем. Может, ты еще скажешь, какое мне белье носить? Ой». Тут Лекси поняла, что ее все же занесло. Артем молчал. Лекси тоже но не могла отвести от него взгляда, тогда как мужчина разглядывал руки на руле. Ловила каждый жест. Вот он потер глаза. Жест показался безумно усталым. Лекси вдруг вспомнила, что он-то, в отличие от нее, уже с утра в университете. А сейчас девятый час вечера. Ну, конечно, жалость ее тут же затопила до кончиков ушей. Потом это чувство сменилось кусачим стыдом. Но Лекси стиснула зубы. Она высказалась. Его черёд. Кто бы ей сказал, что будет выговаривать великому и ужасному Морозову? «Могу», — вдруг ответил Артем негромко. «Хочешь?» «Чего?» — Лексе моргнула. «Хочешь, чтобы я решал, какое белье тебе носить? Но с условием, что носить только для меня». Голос у него прозвучал ниже, точно шел из самой груди. Несмотря на то, что от этого у Лекси мурашки пробежали по коже, Она одновременно чуть не завяжала от возмущения. Не успела только потому, что Артем продолжил уже обычным тоном. «Ты права, я перегнул с контролем. Извини. Напоминай мне про этот момент, если опять занесет. Лучше быть с тобой, чем управлять тобой, я понял. Но, Алексия, есть вещи, которые буду решать я». «Это какие еще?» С подозрением поинтересовалась девушка. Артем улыбнулся, все еще не глядя на нее. «Блин!» Но ну вот точно медом сердце облили. Как так-то?» «Зависит от ситуации. Например, сейчас я собираюсь отвезти тебя домой. Сделать твоей ноге комфортно и заставить посидеть дома 2-3 дня. Для твоего здоровья». Лекси попыхтела ёжиком несколько секунд, но потом сдалась. «Ладно, согласна». Она вспомнила, что должна Еве выступление. А оно через одиннадцать дней. Так что да, придется активно лечить ногу. Машина вновь тронулась, выехала на загруженные улицы. Но пробок не было. Зато раскинулся вечерний осенний город. А у нее три дня отдыха. Ух, будет сливаться в экстазе с дипломом. И с сериальчиком, и Еве напишет. Пусть приезжает в гости, поболтают. Лекси вдруг поняла, что хочет слухов. Вот просто девичьи болтовни со сплетнями. Но про Артема не сможет рассказать. Подробно точно нет. «А почему Илья Романович не любит студенток?» «Почему? Он их любит. Платонически». Лекси фыркнула. «Ты в курсе, что среди девчонок у него прозвище Феникс?» Артем кашлянул от неожиданности. «Боюсь спросить, почему». «Ну как же! Яркий огненный мужчина, неуловимый, ну и фамилия Костров». «Где связь его фамилии и Феникса?» «Ты что?» Лекси ударила ладонями по коленям. «Костров! Огонь, пламя, феникс! Все же логично!» «Да просто не подкопаешься!» — пробормотал Артем. «Женщины!» «Но мне на Илью Романовича ровно!» Зачем-то решила уточнить Лекси. «Хотя...» «Может, надо было наоборот намекнуть? Ведь соперничество вроде как подстегивает интерес. Или нет? Они друзья, зачем подставлять бедного Кострова? А если сочтет, что она другим неинтересна, то, может, и ему не нужна?» «Алексия!» я хотел бы попросить тебя кое о чем mm? все проблемы сомнения метания говори мне словами через рот артем на миг отвел взгляд от дороги бросив его на замерзшую девушку любые понятно не молчать не договаривать не накручивать себя не придумывать я как бы и не собиралась все бывает пожал он плечами разные ситуации встречи сомнения подозрения когда покажется что проще сбежать и промолчать не выслушать это разрушает сильнее правды артем Игоревич, вы меня пугаете «Алексия, потренируйся перед зеркалом называть меня на ты и по имени лекси хмыкнула ну да она примерно так и тренировалась но не получается пока сказать это вслух и при нем артем артемка артёмчик и э -э Они немного увлеклись разговором, потому Лекси не сразу поняла, где находится, когда машина остановилась. Потом разглядела. «Это что? Ты сказал, что отвезёшь меня домой?» «Ага». Артем выключил двигатель. «Но это...» Лекси ткнула пальцем в окно, как бы намекая, что кое-кто ошибся. Однако Артем остался невозмутим. Хотя нет, краешек рта чуть дёрнулся в улыбке. «Ну не гад ли?» «Я сказал, что привезу домой». Ко мне! Этого я не говорил. Издеваешься! Волком уставилась на него Лексия. Артем откинул волосы со лба и неожиданно улыбнулся так, что внутри Лексии что-то пискнуло. Немного. Алексия, у меня коты, глентвейн, запасная зубная щетка и все остальное. Даже халат выдам и футболку. Почему мужчины так любят давать свои вещи? В этом есть какой-то сакральный смысл? Артем дело нахмурил брови, постучал пальцами по рулю. «И кто там тебе футболки предлагал?» «Мне никто», вздохнула Алекси, хихикая в душе. «Хотя нет, один раз в детском садике. Я упала в лужу, все шорты стали грязными. Чтобы воспитательница не запалила, отняла у мальчика рубашку и завязала вокруг талии». «Ну вот что она болтает?» Лекси мысленно отреснула себя по лбу. «Плетет лютую хрень, потому что сердце стучит в ушах от одной мысли, что останется на ночь, в его квартире. А он приставать будет или нет? Не будет, конечно, хотя кто его знает. Что делать-то? Ну, ладно. Будь что будет, но она ему доверяет.